Жубников помнил, что жена всегда берёт суточное дежурство по субботам, и с утра поехал в клинику, купив по дороге гладиолусов. Эти цветы раздражали его, почему-то ассоциировались с орнольным Шварценеггером, такие же излишне мощные, а Маша их любила. Он пролез через хорошо известную ещё со студенческих времён дыру в заборе, о которой все знали и принимали как неизбежность. и направился к корпусу, внимательно озираясь, готовый при виде знакомого или отступить, или свернуть. К счастью, большинство его товарищей уже достигли того уровня, когда в выходные можно отдыхать дома, а не зарабатывать опыт и репутацию. Поэтому шубников беспрепятственно добрался до окна ординаторской. Клиника, где работала жена, располагалась в двухэтажном флигеле, в старинном здании, то ли и так построенном на низком фундаменте, то ли осевшем от времени. Так что Шубникову даже не пришлось задирать голову, чтобы увидеть, как Маша пишет истории за своим столом. Он свистнул. Увидев его, жена поморщилась, встала и перегнулась через подоконник. Шубников протянул ей цветы. "Опять?" спросила Маша. Он кивнул и развёл руками. Иди домой, Саша. Может, хоть с дочкой разрешишь повидаться? Она досадно поморщилась. Не начинай, пожалуйста. Правда, Маш, не смей даже думать. Но я её отец. Да неужели? А что? Нет? Она выпрямилась. Раз выбрал водку, значит, нет. Всё, разговор окончен, Саша. Жена силой захлопнула створку окна, так что стекло задробежало, и вернулась к письменному столу. Шубников посмотрел сквозь стекло, как она неподвижно сидит, занеся вторую над истории. На минуту показалось, что плачет, но это слишком много ему чести войти, что ли, через дверь, как приличные люди, и продолжить разговор. Только тогда он точно встретит кого-нибудь из знакомых, а толку всё равно не добьётся. Нужно идти домой, утешаясь тем, что так лучше для ребёнка. Гордиться хотя бы тем, что он спокойствие и благополучие дочери ставит выше своей отцовской тоски. Выйдя на проспект, он быстро зашагал к автобусной остановке, сутулись и стараясь не смотреть по сторонам. Домой, домой, в пустоту. В самом деле, что он ждал от этой встречи? На что надеялся? Ведь ничего не изменилось. Дочери по-прежнему лучше думать, что отец ей такой же родной, как и её младшему братику. Ей интересно, спокойно и хорошо рядом с весёлым и надёжным папочкой, совсем не к чему знакомиться с каким-то хмурым малькашом, которого она не помнит. Всё так, всё так. Шубников иногда приезжал к детскому садику, смотрел на дочь, как она гуляет под присмотром воспитательниц, здоровая, счастливая девочка. Добавить ли ей радости появления родного отца? Да и слов таких, наверное, не подберёшь, чтобы объяснить пятилетнему ребёнку разницу между отцом и отчимом. Шубников был согласен на то, чтобы войти в жизнь дочери каким-нибудь мамы папиным другом, что, кстати, соответствовало истине, или дальним родственникам, или кем угодно, лишь бы только хоть иногда поговорить с ней, почувствовать в свои руки тёплую детскую ладошку. Но Маша не была согласна даже на это. И, в общем, грех на неё обижаться, потому что в своё время она предоставляла ему выбор. «Или водка, или семья», — сказала она. Из шубников не то чтобы выбрал водку, но сорвался разок. А второго шанса Маша давать ему не захотела, зная, что за вторым обязательно следует третий и четвёртый, и так до бесконечности. А он дурак, не верил ни в свой алкоголизм, ни в Машкину решительность, пока не обнаружил себя в старой коммуналке, в комнате, похожей на гроб, одиноким, пьяным и безработным. А теперь что ж? Остаётся утешаться тем, что ты ещё не совсем пропащий. Раздумаешь не о себе, а о душевном спокойствии дочери. Можно ещё полюбоваться собственным великодушием, что ты простил жене измену, хотя любой другой на твоём месте уж постарался бы отравить её новое семейное счастье с твоим лучшим другом. И друга ты тоже простил и пожелал счастья и отпустил. И в целом так благородно себя повёл, что слёзы из глаз. А когда жалость к себе иссякнет, а боль не утихнет, можно прибегнуть к старому и проверенному средству. оно помогает, правда, ненадолго, но вечного на земле вообще ничего нет.